Екатерина была одета в преображенский, старой формы кафтан капитана Петра Федоровича Талысина. Дашкова в такой же кафтан лейтенанта Андрея Федоровича Пушкина. Екатерина села на белого в темных яблоках коня, Дашкова на светло-гнедого. Обе отъехали несколько шагов к Невскому и остановились. Волосы Дашковой были подобраны под шляпу. Развитые светло-русые косые Екатерины густыми, волнистыми прядями падали из-под треугола на зеленый с красным воротом кафтан. Через плечо императрицы была надета Андреевская голубая лента. Да куда же это? В поход видно! Такой! Отстаньте, что вы право! Служи! Ой, смотри, смотри, смотри! Ружья звякнули. Войско отдало честь государыне. Екатерина с улыбкой, взглянув на Дашкову, ловко вынула из ножен шпагу, хотела ее поднять и смешалась. Краска залила ей лицо. Шпага оказалась без темляка. Из передней шеренги конногвардейцев на большом раскорненном бароном коне вылетел И подскакал к императрице, маложавый и, как девушка застенчивый, близорукий, круглолицый вахмистр. Он снял с собственного полаша темляк и, приподняв шляпу, дрожавшей рукой, почтительно подал его государине. Екатерина приняла темляк и, сдерживая лошадь, ласково кивнула ему через плечо. Благодарю. Батюшки Светы! «Да ведь это же наш кандидат в архиереи!» «А ты не что его знаешь?» «Как не знать?» «За ленность и повседневное нехождение в классы вместе с Новиковым выключен был из наших московских студентов, а теперь масон и друг Орловых!» Кандидат в архиереи в эту минуту был в большом затруднении. Его молодой вороной, став рядом с белым конем императрицы, Решительно не хотел отъезжать прочь. Он тронул его шпорами. Конь подался вперед, фыркнул, но, помня манежную езду, замотал головой и осел назад. Он дал ему шинкеля. Конь взвился на дыбы и опять не с места. Екатерина попыталась ободрить растерявшегося вахмистра. Не судьба, сударь. Ваша фамилия? Потемкин. Екатерина прикрепила темляк, подняла шпагу и смело, одобрительно приветливо взглянула на окружавших, на публику и генералитет. Это была уже не жалкая в траурном платье гонимая женщина, а величавая, гордая орлица, готовая взмахнуть крыльями и подняться на недосягаемую высоту. Она, глядя все так же смело и приветливо, как бы салютуя, повела шпагой, тронула поводом и шагом двинулась по Невскому.